Глава двенадцатая Сомнений в том, кто подбирался к птице, не было. Если с прозрачными обитателями планеты у сканеров еще были проблемы, то тюленей они видели отчетливо. Настолько, что их можно было посчитать буквально по головам. «Дылда! Кубышка! Быстро возвращайтесь на борт!» «Ну Но... а! Бегом!» — голос межатки дрожал от напряжения. Пиаполе шли сплошным потоком, и существ в этом потоке было не меньше трех десятков. «Они идут из того же направления, из которого мы засекли зашифрованный сигнал», — сообщил Рыжик. Ни стрелка, ни межатка эту, без сомнения, ценную информацию никак не прокомментировали. Внимание девушек было приковано к экранам радара. Поток пеополи расходился в стороны, подлые аборигены хотели охватить синюю птицу и нанести удар с разных направлений. Две метки, обозначающие жаворонки Меете, опережали тюленей, но не сильно, а ведь птице предстояло еще взлететь. «Открываю шлюз! Девчонки, поторопитесь!» вызвала их стрелка. Выжимая из жаворонков все до последней капли, кубышка и дылда залетели в шлюз одна за другой. Стрелка начала взлет еще до того момента, как за их аппаратами захлопнутся створки. К этому моменту Рыжик восстановил оба поврежденных двигателя, поэтому отрыв от дна прошел быстро и без осложнений. «Они уже где-то рядом!» Тюлени, в отличие от остальных обитателей океана, не люминистировали Но Миэте ориентировались на показания радаров. «А мы уже на поверхности!» Торжествующе произнесла стрелка в тот момент, когда синяя птица пробила поверхностную пленку и устремилась ввысь. С ее бортов стекали целые водопады. Набор высоты стрелка прекратила в 50 метрах над поверхностью, а межатка, готовясь к худшему, развернула турели по направлению к поверхности океана. «Ты думаешь, они летать умеют?» Насмешливо спросила у нее Дылда. «Я думаю, что лучше готовиться к плохому и радоваться, если оно не случится», нравоучительно ответила ей межатка. И она оказалась права. Тюлени могли летать. Ну как летать? Невысоко и недолго, но они старались. Разгоняясь под водой, они выпрыгивали и... взрывались. То ли от глупости... То ли от злости от того, что до синей птицы им никак не достать, высота их прыжков была никак не выше трех метров. На этом уровне тюлени и начали взрываться. Кровь у них была оранжевого цвета. Ее щедрыми брызгами и ошметками тел поверхность океана быстро превратилась в жуткое месиво. «Они злобные придурки!» «Ни капли мозгов!» соглашалась с подругой Дылда. «Но заметьте!» «У обитателей моря нет першества «Ты о чем?» – спросила у рыжика межатка. «Я поняла. Они не жрут тюленей». Стрелка догадалась, о чем говорит рыжик. «Они их не едят. На Ми есть океан?» «Да». «Ну и вот и представьте, что бы творилось в вашем океане, если там распотрошить несколько десятков тел крупных животных. Да там бы вода бурлила от желающих пожрать на халяву. А тут никого». И правда, межатка тоже обратила внимание на тот факт, что к кускам свеженькой плоти никто из обитателей глубин не притронулся. «А что это значит? Скорее всего, то, что они не являются звеньями местной пищевой цепочки», ответила на вопрос Дылды Стрелка. «Местным рыбкам они просто не по вкусу. То есть пиаполи вообще не с этой планеты? С чего мы вообще решили, что тюлени – это и есть пиаполи?» С мозгами у них явные проблемы. Бессмысленная атака на висящую в воздухе птицу это подтвердила. Значит, возвращаемся к варианту, что мать Пугзов нас кинула. Продав координаты какой попала планеты, летим к ней и... Сигнал! До атаки тюленей мы приняли сигнал! Напомнил Дылди Рыжик. Точно! Летим туда? Нет, Межатка не поддержала кубышку. С нас на сегодня приключений хватит. «Выходим на орбиту, спим, а уже завтра летим по координатам сигнала». «Нечего по ночам шляться», — поддержала ее стрелка. «По ночам спать надо». «Мне надо восстановить корпус. Сейчас он герметичен, но погружение на большую глубину не выдержит», — произнес Пукс. «Решено, поднимаемся». Пока экипаж «Синей дылды» отсыпался, бригада с эсминца доделывала то, что Рыжик залатал на скорую руку. И к утру птица была практически в том же состоянии, в котором она сошла с верфи. Ничто не напоминало о подлой атаке поющих тюленей. Только в головах экипажа «Синей птицы» навечно осталось нелицеприятное зрелище о том, как внутренние взрывы разносили в клочки милых существ с плавниками, похожими на крылья бабочки. «К самой точке, из которой шел сигнал, мы поплывем на жаворонках». Открыла оперативное совещание в рубке синей птицы межатка. «Птицу оставим здесь». На небольшом голографическом глобусе появилась метка. «Сканирование вывело тут расщелину. Стрелка останется с кораблем там. Вы хотите, чтобы я пропустила самое интересное? Что-то мне подсказывает, что мы хлебнем этих приключений по горлышко. Всем хватит». И потом неизвестно, кто больше рискует. Ты, оставаясь в корабле. «Или мы в поисковой группе», как могла успокоила стрелку межатка. Но план межатки сразу после приводнения пошел коту под хвост. Едва синяя птица ушла на пару десятков метров в глубину, как рыжик доложил. «Снова этот закодированный сигнал! Сейчас он намного мощнее!» «В жавронки! Быстро!» Межатка первой сорвалась из рубки. За ней выбежали и остальные меете. «А ты куда?» Крикнула стрелка котящемуся за ними рыжику. «Как только выплавим о шлюза, взлетай!» Было ей ответом. «И ты туда же! Кто еще хочет мной покомандовать?» Пробурчала стрелка тихо. Однако все указания были по делу. Поэтому, как только жаворонки выпорхнули из гнезда, стрелка повела корабль на всплытие. Она торопилась, чтобы еще раз не встретиться с толпой камикадзе и допустила ошибку, невнимательно смотря при вскрытии на экран радара. Тень, которую она упустила, была еле видна. От основного фона экрана она едва отличалась, но имела огромные размеры. «Угроза столкновения!» Системы корабля были более внимательными. ёлки испуганно вскрикнула стрелка, дергая штурвал в сторону. Так как стрелка на всех парах торопилась покинуть опасные воды, то поднималась она почти что на максимальной скорости. И на ней же врезалось впарящее над ней прозрачное существо. Удар вышел мягким, корпус синей птицы перенес его с честью. Стрелка пробежалась взглядом по индикаторам на панели, ни единой течи. Она выдохнула с облегчением. Издевательских замечаний от Меите, что не смогла уберечь веренный ей корабль, удастся избежать. Однако повторной встречи с существом, в которое врезалась, она избежала с большим трудом. Как и все создания на этой планете, после удара оно проявилось и удивило стрелку своими размерами. Миете были правы, в гигантском океане водились гигантские чудовища. Оно телосложением походило на кита. Вытянутая прозрачная капля со светящимися голубым внутренностями и широким вуалевым хвостом, тянущимся за животным, как фата за невестой. Удар в брюхо животное ошарашил, и оно пыталось как можно быстрее убежать от агрессивной птицы. Оно расправило прозрачные грудные плавники, больше напоминающие крылья, и торопливо, но в то же время величественно отгребало от корабля. «Ты чего застыла?» Межатка вызвала Стрелку. «Тюленей ждешь?» «Да тут...» «Да я...» «Да всплываю я!» Умолчала о столкновении Стрелка. «У вас все нормально?» «У нас...» «Запнулась Межатка. У нас все непонятно как. Тут большие глубины, провалы и большая зона поиска». Отвечая стрелки Мейте спускалась вдоль отвесно уходящей вниз стены. Глубиномер показывал более трехсот метров а подводного ущелья еще не было видно. Зона поисков оказалась изрезана глубокими провалами, что сильно усложняло жизнь поисковикам. Одно дело прошвырнуться по плоскому дну, и совсем другое — заныривать в каждое ущелье и осматривать каждый угол в поисках чего-то загадочного. Хотя загадок на отвесной стене было хоть пруд пруди. На первый взгляд она оставалась голой. Желтоватый растекавшийся камень, чего на него смотреть? Но межатка знала, как раскрывать секреты планеты океана. Она подплывала ближе к скале и окатывала ее реактивной струей от двигателя. И как будто на фотографию капали проявителем, местная флора и фауна расцветала на скале яркими светящимися брызгами. Межатке подумалось, что это даже хорошо, что обитатели океана днем не любят выставлять себя напоказ В этих буйных красках искать что-нибудь технологичное было бы гораздо сложнее. Однако поисковая команда и так пыталась разыскать иголку в стоге сена. Рыжик, успевший, кстати, прошмыгнуть в кокпит жаворонка, выдал лишь примерную область, из которой по его подсчетам исходил кодированный сигнал. Исследование этой области усложнялось не только складками местности, но и тем, что минералы местных скал искажали и поглощали сигналы от жаворонков, причем до такой степени, что связь с остальными МИИТ постоянно пропадала. Поэтому Межатка с подругами договорилась о том, чтобы всплывать из подводных провалов и делиться новостями каждые 30 минут. Не обнаружив ничего достойного внимания, межатка начала подъем для очередного сеанса связи с остальными жаворонками и для доклада на синюю птицу, на которой стрелка осуществляла общее руководство операцией. Над ними на орбите висел эсминец и своими сканерами помогал в поисках. Ну, по крайней мере, пытался помочь. Ничего необычного на данный момент ни МИИТ, ни экипаж решительного засечь не смогли. «У кого какие новости?» – вынырнув из пропасти, спросила Межатка. «У меня ничего», – поделилась в эфире неудачей Дылда. «Удаленное сканирование ничего не дает. У Стрелки тоже не было обнадеживающих новостей». «Плохо. Нам нужно больше людей и ресурсов, чтобы расширить зону поисков». Возвращаться с пустыми руками в ГССР Межатке не хотелось. Но перепахать целую планету их четверка не могла за вменяемые сроки. «Вызываем помощь или возвращаемся?» — спросила Стрелка. «Как вариант можно отправить решительный». «Погоди, а где кубышка?» — перебила девушку Меите. «Ты ее на радаре видишь?» «Нет». Метка пропала минут двадцать назад и с тех пор не появлялась. «А на связь, когда выходила?» «Примерно в то же время». «Прелестно». Теперь нам не только ретранслятор сигнала искать надо, но еще и ее. Так, давай мне ее последние координаты, мы с Дылдой отправимся вместе, а ты... Скучали без меня? В эфире раздался насмешливый голос кубышки. Это еще что за выходки? Тут же взбеленилась смежатка Мы договаривались, выходим на связь каждые полчаса. Еще раз позволишь себе опоздать, оставлю тебя под арестом на птице будешь там ждать окончания поисков а не надо ждать я уже нашла заявила митэ заставив межатку умолкнуть плывите ко мне победителей не судят межатка перестала отчитывать кубышку и поплыла на метку ее корабля миите поджидали ее над пропастью один в один похожий на ту которую исследовала она сама жавронки обеих митэ поджидали ее прижавшись бортами что нашла — спросила подплывшая к ним межатка. «Точно не знаю. Пусть лучше пукс глянет Ныряем». Кубышка поставила жаворонок вертикально носом вниз, после чего аппарат ушел на погружение. Передовой корабль плыл на большой скорости. Видимо, кубышка изучила тут уже все и быстро двигаться не опасалась. Не отставали от нее и остальные миите. Погружалась она вдоль уходящей вниз стены, И возмущений от их двигателей было достаточно, чтобы на скале проявлялась всякая разноцветная живность. В основном примитивная, типа земных губок, моллюсков или кораллов. Смотрелись эти жители рифов потрясающе, как будто кто-то залил в прозрачный хрусталь причудливым образом изогнутые неоновые трубки. У межатки скользнула мысль, что на эту планету надо будет возить туристов из ГССР. На ночные экскурсии отбоя от желающих не будет. Она слишком увлеклась размышлениями о развлечениях, которые можно было бы подготовить для граждан. И чуть не врезалась в остановившийся жаворонок кубышки. «Ты чего тормозишь? Приплыли потому что...» Кубышка повернула аппарат так, что высветила в скале тоннель. Чисто природное образование с неровными краями. «Нам туда!» «Жаворонки лучше оставить здесь. Через пять метров тоннель сужается. В нем уже не пролезть». Экзокостюм имел автономность по энергии на 12 часов и ребризер, поглощавший углекислый газ и вырабатывающий кислород. Поэтому, в принципе, в стандартной броне МИИТ могли исследовать глубины океана. Но Межатке чисто психологически не хотелось покидать уютный кокпит жаворонка и ползти по какой-то каменной кишке. «Дылда, остаешься охранять жаворонки!» – распорядилась она. Хочется, не хочется, но на кону поисков стоял ответ на вопрос. «Кто же и зачем уничтожил МИИЛЭ?» Ради того, чтобы получить ответ на него, межатка была готова все круги ада пройти по три раза, а не то, что в какую-то нору заглянуть. «А почему я...» Ни одна межатка страстно хотела узнать, кто же все-таки совершил это ужасное преступление против ее расы. «Потому что я их найду, а ты их уничтожишь», пообещала межатка, чтобы в зародыше подавить любые споры. «Благодарю», тихо ответила Дылда. Кубышка и Межатка покинули свои аппараты. Дылда переключила управление их аппаратами на себя. Если придется срочно убегать, то они будут выполнять ее простые команды. Исследовать, как привязанные собачки за головным жаворонком. «Я с тобой!» Пукс запрыгнул Межатке на плечо. Пуксы были созданиями спокойными, стрессоустойчивыми, но упертыми, как ослики. Межатка переубеждать его не стала, и Рыжик в своем делеобразном костюме довольно растекся по ее плечу. Митэ знала, что гель скафандра Пукзов, по желанию хозяина, мог намертво приклеиваться практически к любой основе. За Рыжика можно было не переживать, его от экзокостюма Межатки можно оторвать только вместе с наплечником. От жаворонка до входа в пещеру плыть всего ничего. Мейта не стали использовать реактивные ранцы, а по старинке загребали руками и ногами. При их приближении у входа проявилась зеленая растительность, похожая на мох, облюбовавшая зев тоннеля. Она же выстилала и его внутренние стены плотным плюшевым ковром. Кубышка подплыла к полу пещеры и, покопавшись в растительности, выудила из нее толстый кабель, защищенный обвитыми вокруг него металлическими кольцами. Мощность через себя этот кабель пропускал приличную. Толщиной он был почти с бедро. «Как ты его нашла?» «Повезло. Когда я проплывала мимо тоннеля, по проводу прошел сильный электрический импульс. Я его засекла, немного покопалась в водорослях, и вот». Кубышка подняла кабель повыше, демонстрируя, что один конец убегает под водорослями куда-то вглубь пещеры, а второй выходит наружу. «Сейчас у него нулевая активность», — заметил Пукс. «Куда нам за ним следовать? Дальше в пещеру или наружу?» «Конечно, дальше в тоннель», — не задумываясь, ответила Межатка. «Мы уже несколько часов кружим над провалами. Если бы там что-то было, мы бы давно заметили». Как и предупредила кубышка, после нескольких метров проход сузился. И по нему приходилось не столько плыть, сколько протискиваться. Растущий на стенах мох только усложнял эту задачу. Руки и ноги по нему скользили, как по маслу. А сам он, стоило его побеспокоить, выделял в воду желтую жидкость. Она туманом растекалась по тоннелю и оседала на забралах шлемов, ухудшая видимость. Поэтому межатка была счастлива, когда они выбрались из узкой норы в огромную подводную полость. «Посмотри!» – крикнула она кубышке. «Там! Внизу!»